Тот, который когда-то обтесывал эту мачту, находился на ее вершине. Между тем ветер сильно покачивал корабль. Во всякую минуту можно было ждать несчастья. Все были в каком-то оцепенении, стоя внизу на палубе, и глядя, как царь работает наверху мачт. Наконец, окончив свое дело, Петр благополучно сошел на палубу. Мус дал ему новое приказание. — Поскорее принеси мне бутылку понтаку из каюты. Царь бегом бросился в каюту и вернулся с бутылкой и стаканом. Тогда мус взглянул на Петра, призадумался, потом пристально поглядел на юного монарха, и вдруг слезы умиления и привязанности оросли его глаза. Он схватил в одну руку стакан, наполненный золотистою влагой, а другой кинул высоко вверх свою шапку и крикнул «Да здравствует величайший из царей!» Громкий «Ура!» всего экипажа было ответом на его возглас, а с берега Бутеха отзвалось «Такой же ура!» народной толпы. Главной целью первого путешествия Петра за границу было посещение Голландии и изучение там кораблестроения. От голландцев, которые служили в России, Петр наслышался много хорошего об их стране, и особенно о городе Сардам откуда родом была большая часть этих голландцев. Поэтому понятно, что, прибыв в Голландию, Петру прежде всего хотелось побывать в Саардаме, куда он и отправился водою на боте всего лишь шестью спутниками из своей свиты. При этом Петр с целью скрыть свое звание оделся простым матросом. Подъезжая к Саардаму, Петр увидел в заливе в лодке голландца, ловившего рыбу, и узнал в нем старого знакомого, корабельного кузнеца, работавшего прежде в Воронеже, Киста. Петр окликнул его по имени и объявил ему, что желает поселиться в его доме под чужим именем, и, чтобы не привлечь ничего внимания, вышел на берег, как простой матрос, с веревкой в руке, чтобы привязать лодку. На другой день он оделся в тамошнее рабочее платье состоявший из простой байковой красной куртки, белых холстинных шароваров и лакированной шляпы с большими полями, и записался в плотники на корабельную верфь под именем Петра Михайлова. Здесь он скоро перезнакомился со всеми мастерами и усердно изучал их искусство. Каждый день ходил он на работу с топором в руках и делал все, что ему приказывали. Работал он так усердно и успешно, что скоро был достоин звания баса, то есть мастера, и это звание доставляло ему тогда больше удовольствия, чем все царские титулы. И можно сказать, что он тогда как бы действительно забыл, кто он был на самом деле. Живя в домике Киста, в квартире, которой раньше его занимала вдова-опаденщика, он своими руками сделал себе кровать, Сам ходил на рынок для закупки провизий, а в отсутствии хозяйки разводил огонь на очаге и готовил себе кушани. Так же просто держал он себя и потом в Амстердаме, где также работал на корабельной верфи. «Нет в истории другого примера, — говорит один иностранный писатель, — как только этот один государь, который сошел с своего престола, чтобы в образе простого наемника — идти работать к чужому народу для того, только чтобы научиться началам наук и искусств и потом ввести их в свое государство. Память о пребывании Петра в Голландии долго сохранялась между голландцами. Из рода в род передавались у них рассказы о московском царе, работавшем на верфи, как простой плотник, о том, как он утомленный трудом отирал пот солба, садился на обрубок дерева, И, опустив топор между ног, дружески беседовал с товарищами, охотно разговаривал с посторонними посетителями, если только называли его Питер Плотник, но отворачивался и не отвечал ни слова, когда приветствовали его Государь или Ваше Величество. Впрочем, ни в каком случае не любил он продолжительных разговоров и, отдохнув несколько минут, принимался снова за работу. Домик Киста, в котором жил Петр, до сих пор существует и также прикрыт каменным навесом, как и наш домик Петра Великого в Петербурге. В 1839 году домик Киста посетил, будучи еще наследником престола, Александр II в сопровождении воспитателя своего поэта Василия Андреевича Жуковского На память об этом посещении Жуковский написал на стене домика следующие стихи: Над бедной хижиною сей летают ангелы святые. Великий князь, благоголей, здесь колыбель империи твоей. Здесь родилась великая Россия.